Глава пятая Утро встретило нас прохладой и легким туманом, окутавшим водопад серебристой дымкой. Я проснулась первой и, осторожно выбравшись из тесной кареты, вышла наружу, стараясь не потревожить еще спящих дочерей и Тину. Солнце только-только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая верхушки деревьев в нежно-розовый цвет. Воздух был свежим и чистым, напоенным ароматами трав и влажной земли. Я глубоко вздохнула, наслаждаясь этим мгновением покоя перед началом нового дня путешествия. У догорающего костра дежурил один из стражников, который почтительно поклонился, увидев меня. Остальные еще спали, завернувшись в плащи одеяла. Я заметила Хэмонда, спящего недалеко от костра. Его лицо во сне казалось удивительно мирным и молодым, а вот Роберта нигде не было видно. Доброе утро, Лейна! — тихо произнес стражник. — Вы рано поднялись. — Доброе утро, — ответила я с улыбкой. — В такой день грех долго спать. — Где Леер Роберт? — Он отправился к ручью на рассвете, — сказал стражник. — Сказал, что хочет умыться перед дорогой. Я кивнула и направилась к краю площадки, откуда открывался вид на водопад. В утреннем свете он выглядел совершенно иначе, не грозным и могучим, как вчера, а каким-то волшебным, почти нереальным. Водяная пыль, поднимающаяся от падающей воды, создавала вокруг водопада небольшую радугу, и это зрелище завораживало. — Красиво, не правда ли? Я вздрогнула и обернулась. Роберт стоял в нескольких шагах от меня. Его волосы были влажными после умывания, а на лице застыло странное выражение, словно смесь задумчивости и внутренней борьбы. — Очень, — согласилась я, внимательно глядя на него. — Ты часто бываешь здесь? «Когда-то бывал», — ответил он после небольшой паузы. «Отец привозил меня сюда в детстве. Потом... потом он стал редко бывать дома». В его голосе промелькнула застарелая обида, и я почувствовала к нему неожиданный прилив симпатии. Каким бы сложным ни был этот молодой человек, в глубине души он оставался ребенком, жаждущим отцовского внимания и одобрения. Хэмонд много рассказывал о тебе». — мягко сказала я, решив попробовать установить контакт. — О том, как ты блестяще служил в Королевской гвардии, как умело управляешь поместьем. Вот как! В голосе Роберта смешались удивления и недоверие. Странно, что он вообще что-то обо мне знает, учитывая, как редко он бывает дома. Я не стала возражать, признавая его право на обиду. Вместо этого я сменила тему. — Мы скоро отправляемся в путь. — — Как только все проснутся и позавтракают, — кивнул Роберт. — До таверны Серебряный Рог, примерно три часа пути. Там мы сможем отдохнуть и пообедать, прежде чем продолжить путь к столице. Он помолчал, а затем неожиданно добавил. — Лейна, Элизабет, я... Он запнулся, явно подбирая слова. — Я хотел извиниться за свое вчерашнее поведение. Это было недостойно. — Извинения приняты, — искренне ответила я. — И я понимаю твои чувства, Роберт. — Наше внезапное появление в вашей жизни — это нелегко принять. Он пожал плечами, не соглашаясь, но и не возражая. — Отец сделал свой выбор, — произнес он наконец. — И если он счастлив, что ж, я уважаю его решение. Его слова звучали формально, но я оценила само усилие, которое он прикладывал, чтобы наладить отношения. Это был маленький шаг, но начало было положено. Наш разговор прервал звонки голоса ли. «Мама, вот ты где! Мы уже начали беспокоиться!» Моя младшая дочь спускалась по тропинке к площадке. Ее волосы были небрежно заплетены в косу, а в руках она держала какое-то растение. «Доброе утро, мили поприветствовала я ее. «Что у тебя там?» «Утренняя звезда!» — восторженно ответила она, поднимая растение повыше, чтобы я могла его рассмотреть. «Редчайший вид папоротника, который раскрывает свои споры только на рассвете!» — Я прочитала о нем, но никогда не видела вживую. — Неужели это тот самый лунный папоротник? — неожиданно заинтересовался Роберт, подходя ближе, чтобы рассмотреть находку Амели. — Да. Ее глаза расширились от удивления, что он знает об этом растении. — Ты о нем слышал? — Моя... Моя мать увлекалась ботаникой, — ответил Роберт немного смущенно. — У нее были книги о редких растениях. Я помню иллюстрации с этим папоротником. Невероятно! Амелий, казалось, забыла о вчерашних разногласиях, полностью поглощенная новой темой разговора. А ты знаешь, что его споры используются в алхимии для создания особых чернил? Они светятся в темноте и невидимы при дневном свете. Слышал что-то подобное, кивнул Роберт, и на его лице появилась легкая улыбка. Возможно, первая искренняя улыбка, которую я видела на его лице с момента нашего знакомства. Говорят, их использовали для тайной переписки во времена Войны Четырех Королей. «Именно!» — Амели просияла, явно обрадованная, что нашла собеседника, разделяющего ее интерес. «Я обязательно соберу немного спор для экспериментов!» В этот момент к нам присоединились остальные. Лорен, выглядевшая свежей и отдохнувшей, несмотря на неудобную ночевку, Тина с корзинкой провизии для завтрака и, наконец, Хэмонд, чьи глаза тут же нашли меня — а губы растянулись в теплой улыбке. «Доброе утро всем!» — поприветствовал он. «Надеюсь, все хорошо отдохнули». «Насколько это возможно в тесной карете?» — хмыкнула Лорен. Но в ее голосе не было недовольства. «Но вид этого водопада на рассвете стоит любых неудобств. Завтрак был простым, но сытным. Остатки вчерашней дичи — хлеб, сыр и фрукты. Мы расположились вокруг вновь разожженного костра, наслаждаясь пищей и беседой». К моему удивлению, Роберт активно участвовал в разговоре, особенно когда речь заходила о местных легендах и истории края. Он явно гордился своими знаниями и был рад возможности поделиться ими. После завтрака мы быстро собрались в дорогу. Карету пришлось оставить на полянке у подножия горы, куда нам предстояло спуститься, и некоторое время снова путешествовать верхом. Для меня была приготовлена та же спокойная кобыла золотисто-рыжего окраса, которая так понравилась мне накануне. Амили тоже получила свою вчерашнюю лошадь, а Лорен, разумеется, осталась на громе. Спуск оказался гораздо приятнее, чем подъем. Тропа была пологой, хорошо протоптанной, а утреннее солнце приятно согревало, не обжигая. Мы ехали не торопясь, наслаждаясь красотой окружающей природы. — Странно, что это место не стало популярным среди путешественников, — заметила я, когда мы уже почти спустились к подножию. — Такая красота заслуживает большего внимания. — Оно и было популярным когда-то, — ответил Хэмонд, ехавший рядом со мной. — Но после того, как началась длительная вражда Словенией, эти дороги стали менее безопасными. Люди стали избегать приграничных районов, предпочитая другие маршруты. — Но ведь граница Словении далеко отсюда, — удивилась Амели. «Сейчас, да», – кивнул Хэммонд. «Но двести лет назад она проходила всего в дне пути отсюда. Эти земли не раз переходили из рук в руки, пока и наконец, не закрепились за Сальтерой по мирному договору. И с тех пор стали частью владений рода Вайлиш», – добавил Роберт с нескрываемой гордостью. «Наши предки успешно защищали эти земли от набегов лавиницев еще долго после подписания договора». Я заметила, как Лорен слегка напряглась при этих словах и поспешила сменить тему. «А что представляет собой таверна «Серебряный рог»? Она так же красива, как и ее название?» «Это старейшая таверна на тракте», — ответил Хэммонд. «Названа в честь легендарного оленя с серебряными рогами, который по преданию обитал в этих лесах. Говорят, если увидишь его, то обретешь особую удачу». «И давно его кто-нибудь видел?» — с улыбкой спросила я. «Последний раз лет сто назад», — хмыкнул Роберт. По крайней мере, так утверждает хозяин таверны, рассказывая эту историю всем проезжающим. «Но таверна действительно хороша», — продолжил Хэмонд. «Чистые комнаты, отличная кухня. А Эль там варят такой, что слава о нем разносится намного лик вокруг». К полудню мы, наконец, добрались до основной дороги, где нас ждала карета. Пересев в нее, мы с гораздо большей скоростью продолжили путь к таверне а вскоре на горизонте показалось большое двухэтажное здание, стоящее прямо у дороги. Оно было построено из светлого камня и дерева с высокой черепичной крышей и широким крыльцом. Над входом красовалась искусно выполненная деревянная вывеска с изображением оленя, чьи рога были выложены чем-то блестящим, возможно, серебром или посеребренным металлом. Когда мы подъехали ближе... Я увидела, что вокруг таверны расположился целый комплекс построек. Конюшни, амбары, несколько небольших домиков, вероятно, для постоянных работников. Двор перед таверной был чисто выметен, а у входа стояли большие катки с осенними цветами. Наш приезд не остался незамеченным. Едва карета остановилась, как из таверны вышел полный мужчина средних лет с румяным лицом и пышными усами. Он широко улыбался – явно узнав герб на карете. «Лейр Хэмонд, какая честь!» — воскликнул он, низко кланяясь. «Добро пожаловать в Серебряный Рог!» «Рад видеть тебя, Томас!» — приветливо отозвался Хэммонд, спешиваясь. «Как идут дела?» «Не жалуюсь, милорд, не жалуюсь!» — ответил хозяин таверны, продолжая улыбаться. «С приближением осеннего равноденствия путников все больше. Все спешат в столицу на празднество». Его взгляд с любопытством скользнул по нашей процессии, задержавшись на мне и моих дочерях. «Позволь представить», — сказал Хэммонд, помогая мне выйти из кареты. «Моя супруга Лейна Элизабет Вайлиш и ее дочери Лейны Лорен и Амели». Глаза Томаса расширились от удивления, но он быстро взял себя в руки и отвесил еще один поклон, на этот раз еще более глубокий. Лейна Вайлиш, для меня огромная честь приветствовать вас в моей скромной таверне. Прошу вас, проходите, лучшие комнаты уже готовят для вас и вашей семьи. Внутри таверна оказалась еще более впечатляющей, чем снаружи. Просторный общий зал с высоким потолком, поддерживаемым массивными деревянными балками, был чисто выметен и украшен свежими осенними цветами. Большой камин в дальнем конце зала создавал атмосферу уюта, а многочисленные окна пропускали достаточно света, чтобы помещение казалось светлым и просторным. В этот час в таверне было немного посетителей. Несколько купцов, судя по их одежде, обедали за одним столом. Пара путешественников попроще сидела у камина, да в углу дремал старик с длинной седой бородой. Все они с любопытством посмотрели на нас, когда мы вошли». Хозяин лично проводил нас к самому лучшему столу, расположенному в уютной нише у окна, откуда открывался вид на ухоженный сад за таверной. «Будьте уверены, Лейна, вам понравится наша кухня», заверил меня Томас, помогая устроиться. «Моя жена Марта славится своими блюдами на весь тракт. Особенно рекомендую рагу из оленины с лесными грибами. Такого вы не попробуете больше нигде». — С удовольствием попробую, — улыбнулась я, располагаясь за столом. — И, пожалуйста, позаботьтесь о наших людях. Они тоже заслужили хороший обед после долгой дороги. — Будет сделано, Лейна! — с поклоном ответил хозяин и поспешил на кухню отдавать распоряжение. — Он всегда такой энергичный? — тихо спросила я Хэмонда, когда Томас скрылся за дверью. — Томас — лучший хозяин таверны на всем тракте, — с улыбкой ответил он. — Немного суетливый, но искренний. И его жена действительно готовит лучшее рагу, какое я когда-либо пробовал. Вскоре на столе появились кувшины с прохладным сидром, свежий хлеб, сыр и разнообразные закуски, а затем и основные блюда. Обещанное рагу из оленины, запеченная форель, тушеные овощи и многое другое. Надо будет узнать у хозяйки рецепт этого соуса, заметила Амелия, пробуя рагу. В нем определенно есть что-то особенное, возможно, это комбинация трав. «Боюсь, это семейный секрет, который Марта хранит строже, чем королевскую казну», усмехнулся Роберт, который сидел рядом с ней. «Я слышал, что даже ее дочери узнают рецепт только после замужества». Пока мы обедали, таверна постепенно наполнялась новыми посетителями. Большинство из них было явно из простых сословий – торговцы, ремесленники, путешественники, но были и несколько человек в более богатой одежде – Вероятно, мелкие дворяне или зажиточные горожане, направляющиеся в столицу на празднество. Я заметила, как многие украдкой поглядывают в нашу сторону, шепчутся между собой. Очевидно, новость о том, что сам Лейр Вайлиш с новой женой остановился в таверне, быстро разлетелась по округе. — Они все смотрят на нас, — тихо заметила Амелия, нервно поправляя волосы. — Привыкай, сестренка, — хмыкнула Лорен. В столице внимания будет еще больше, особенно при дворе. «Не беспокойтесь об этом», – успокаивающе сказал Хэмонд. «Люди всегда любопытны, особенно когда дело касается знати. Это нормально». После обеда Хэмонд и Роберт отправились проверить лошадей и обсудить дальнейший маршрут с начальником нашей охраны. А мы с дочерьми решили немного отдохнуть в комнатах, которые нам предоставил хозяин таверны. Мне досталась просторная комната на втором этаже – с большим окном, выходящим на дорогу. Мебель была простой, но добротной. Широкая кровать с чистым бельем, комод, пара стульев и небольшой стол. На комоде стоял фаянсовый кувшин с водой и таз для умывания, а рядом лежало чистое полотенце. Я подошла к окну и отодвинула занавеску, глядя на дорогу, по которой продолжали прибывать новые путники. Среди них я заметила небольшую группу всадников в темных плащах которые держались особняком от остальных. Что-то в их поведении насторожило меня. Они словно наблюдали за таверной, они собирались в нее заходить. В этот момент в дверь постучали, и вошла Тина с небольшим сундучком в руках. — Лейна, я принесла ваши вещи, — сказала она. — Хотите переодеться перед продолжением пути? — Да, пожалуй, — кивнула я, отходя от окна. Дорожное платье изрядно запылилось. Пока Тина помогала мне переодеться в свежее платье темно-синего цвета с серебряной вышивкой по вороту и рукавам, я спросила. — Тина, ты не заметила ничего необычного во дворе таверны? Странных людей, например? — Нет, Лейна, — покачала головой она, застегивая пуговицы на моем платье. — А что такое? — Наверное, ничего. Я попыталась улыбнуться, отгоняя беспричинное беспокойство. Просто показалось. Тина закончила с моим нарядом и занялась моими волосами, укладывая их в простую, но элегантную прическу, подходящую для путешествия. Я снова подошла к окну, но тех всадников уже не было видно. Возможно, они уехали дальше или все-таки решили остановиться в таверне. Когда я спустилась вниз, в общем зале было уже гораздо больше народу. Хэммонд и Роберт еще не вернулись, а мои дочери сидели за нашим столом, тихо переговариваясь. Лорен что-то увлеченно рассказывала, а Амели слушала широко раскрытыми глазами. — И тогда я просто натянула тетиву и выстрелила. Долетели до меня слова Лорен, когда я подошла ближе. Стрела прошла в дюйме от его уха и вонзилась в дерево за его спиной. Никогда не видела, чтобы человек так быстро менял свое мнение. — О чем это вы? — спросила я, присаживаясь рядом. — Лорен рассказывает, как отвадила одного настойчивого поклонника в лавине хихикнула Амели того самого Лейра Джеральда, который не мог понять слова «нет». — Лорен, — я укоризненно посмотрела на старшую дочь, — ты никогда не рассказывала мне об этом инциденте. — Потому что знала, что ты будешь недовольна, — пожала плечами Лорен. Но признай, это был эффективный способ донести свою мысль. — И чудо, что тебя не обвинили в покушении на убийство, — покачала я головой. — В следующий раз, пожалуйста, найди менее радикальный способ отказать ухажеру. — Если только он будет менее настойчивым, чем Лейр Джеральд, — фыркнула Лорен. — Этот тип преследовал меня три недели, посылал цветы, писал ужасные стихи и даже пытался пробраться в мою спальню через окно. — Что? — я была поражена. — Почему я ничего об этом не знаю? — Потому что я сама разобралась с проблемой, — просто ответила Лорен. — Зачем беспокоить тебя, когда у тебя в тот день и так было достаточно забот? — Я хотела что-то возразить. Но в этот момент к нам подошел Хэмонд в сопровождении Роберта. «Все готово для продолжения пути», — сообщил он. «Лошади отдохнули, повозки проверены. Если вы не против, мы можем отправляться через полчаса». «Мы готовы», — кивнула я, решив отложить разговор с Лорен на потом. «Как долго нам еще ехать до столицы?» «Если выедем сейчас, то к вечеру завтрашнего дня будем в городе», — ответил Хэммонт. По пути есть еще одна таверна, где мы сможем переночевать. Я заметила, что Роберт бросил встревоженный взгляд в сторону входа и обернулась. В таверну как раз вошли те самые всадники в темных плащах, которых я заметила раньше. Их было пятеро. Все высокие, крепкого телосложения, с суровыми обветренными лицами. Они огляделись по сторонам, и взгляд одного из них остановился на нашей компании. «Что-то не так?» Тихо спросила я Хэмонда, заметив, как напрягся Роберт. Не уверен. Так же тихо ответил он. Но эти люди не похожи на обычных путников. Слишком настороженные. Незнакомцы заняли стол в дальнем углу зала, но я заметила, что они продолжают украдкой наблюдать за нами. Особенно настойчивый интерес проявлял высокий мужчина с сидеющей бородой и шрамом, пересекающим левую бровь. Может, стоит узнать, кто они? — предложила Лорен, которая тоже заметила странных посетителей. — Не привлекай внимания, — остановил ее Хэмонд. Лучше поскорее закончим здесь и отправимся в путь. Уж на дороге с нашей охраной они не осмелятся ничего предпринять, если у них и есть какие-то недобрые намерения. Мы поспешили завершить трапезу и собраться к отъезду. Хэмонд расплатился с хозяином, щедро оставив оговоренной суммы, А Роберт тем временем организовал нашу охрану так, чтобы карета была максимально защищена со всех сторон. Когда мы выходили из таверны, я снова поймала на себе внимательный взгляд бородатого незнакомца. На этот раз он даже не пытался скрыть своего интереса, открыто разглядывая меня и моих дочерей.